Рассказывает Анастасия Жихаревич. «Захожу к Леониду Абрамовичу. Стучу, спрашиваю разрешения войти. Кивает. Представляюсь, рассказываю, кружусь, суючусь, чего-то. Леонид Абрамович молчит, смотрит. «Развернуть, может, кровать? Будете в окно смотреть? Хотите?» Леонид Абрамович молчит и смотрит. «А пить хотите?» «А мороженое?» «А вы музыку любите?» Говорю о погоде, о птицах за окном. Леонид Абрамович молчит, но глаза... Сажусь рядом, и мой ритм спадает. Начинается та тишина, за которую я так люблю хоспис. Глажу его по руке, смотрю в глаза. И он молчит и смотрит. Рядом. Минут двадцать проходит. Встаю, говорю, но я пойду. Он отвечает. Спасибо вам большое. Уже на выходе я. Может, все-таки мороженого? Ага, белого. Улыбаюсь.